Глава 19. Академия Ксайруса была самым лучшим учебным заведением для всех потенциальных магов, которые были достаточно талантливы и привилегированы, чтобы учиться в ней. Были еще пара Академий, разбросанные по Сапину, но излишне говорить, какова разница между Академией Ксайруса и этими низкосортными школами. Те, кто выпускался из Академии Ксайруса, гарантированно получали благоприятное будущее. Поговаривали, что лучшие выпускники могут стать даже заслуженными стражниками, инструкторами и военными офицерами на службе у королевской семьи, самого короля и всей раси людей. Конечно, некоторые решали пойти по более скромному пути и сосредотачивались на своих исследованиях, присоединившись к одной из гильдии магов. Однако студенты академии всегда считались элитой, даже среди дворян. И теперь я стою перед директором академии. Как правило, любой восьмилетний, да черт возьми вообще любой человек, будет в восторге от этого. Но я же просто досадно чешу голову, глядя на неожиданного гостя. Передо мной была довольно высокая дама, примерно метр семьдесят роста, стоящая прямо и благородно. Она была одета в простое, но элегантное платье, темно-синего цвета, золотой шнуровкой. Она носила шляпку заклинателей, которая выглядела как большой ведьминский колпак, усиливающий скорость поглощения окружающей маны. К ее халату была привязана кристально-белая палочка со светящимся драгоценным камнем. Даже мой несведущий глаз мог сказать, что эта палочка была чрезвычайно ценной. Удивительно, но ее лицо имело очень мягкие черты, которые напоминали мне приветливую старушку, живущую по соседству, а не важную директрису. Но аура вокруг нее была просто сказочной. Даже морщины не могли скрыть ее красивое лицо, а карие глаза усиливали привлекательность ее улыбки, когда она представилась. «Приятно наконец-то встретиться с вами, Артур», – сказала она, протягивая руку. Что мне делать в этой ситуации? Просто пожать ее, поцеловать или что-то еще? Я решил выбрать самый безопасный вариант и пожал ее руку. Э -э, приятно познакомиться с вами, директор. Она, казалось, немного удивилась моему поведению. Артур! Я извиняюсь за моего сына, директор Гускай. Он просто совсем недавно вернулся домой и не знает местных обычаев. Моя мать толкнула меня вниз и сама преклонила колено. Видимо, перед знатным человеком обычно нужно становиться на одно колено и пожать ему руку, при этом кланяясь. Как глупо. Все в порядке. Я не в обиде. И, пожалуйста, Артур, зови меня Синтеей. Она засмеялась, прикрывая рукой рот. Я сожалею, что побеспокоила вас столь позднее время, но, к сожалению, только сейчас я смогла уделить вам время. Надеюсь, вы не возражаете. Сказала Синтия, глядя на моих родителей. «Нет, мы благодарны вам за то, что вы смогли посетить нас!» Судя по количеству комплиментов, я начал задумываться, может ли эта бабуля сравниться с дедушкой Верионом. Директриса Синтия кивнула и ответила. «Я и правда очень нечасто посещаю потенциальных студентов. Ведь даже имея сто своих копий, я бы все равно не успевала». Тем не менее, Винсент, мой хороший друг и надежный деловой партнер, которому я не могла отказать, взволнованно подошел ко мне и рассказал о чуде, живущем в его доме. Должна сказать, что любопытство взяло верх надо мной. Не возражайте, если мы выйдем на открытое пространство. Я бы хотела увидеть демонстрацию ваших возможностей. Я могу хотя бы доесть свой уже, Ой! Мама шлепнула меня по заднице, прежде чем я смог закончить предложение. «Мой ужин... эх...» Сильви, которая все время пряталась под столом, поспешила за нами, чем вызвала удивление директрисы. «О боже, какой прекрасный монозверь. Ты его приручил, Артур?» Спросила она меня, стоя на коленях и с любопытством разглядывая Сильви. «Да, она вылупилась пару месяцев назад». «Ее зовут Сильвия, ответил я. Мама все еще держала меня за рубашку, чтобы я не сбежал. Синтия потянулась, чтобы погладить Сильви, но та увернулась и забралась ко мне на голову. К сожалению, она немного стесняется незнакомцев. «Понятно. Ладно, хватит о ней. Давайте посмотрим, не преувеличивает ли Винсент. Он мало что мне рассказал». «Лишь упомянул, что ты аугментар, и то, что будет какой-то сюрприз». Она покачала головой. Мы пришли на задний двор, и зрители отсели от нас в паре метров. Сильвия с трудом пыталась выбраться из схватки младшей сестры, которой я доверил дракончика. «Вы не собираетесь использовать свою палочку?» – спросил я, вставая в стойку. «Будет несправедливо использовать оружие, если вы сами будете сражаться голыми руками, верно?» Подмигнула она. Думаю, она права. Я топнул правой ногой по земле, и кусок земли размером с мое тело резко подлетел вверх. Все еще не доставая рук из карманов, я лениво пнул камень в сторону директрисы. Стена из ветра, внезапно появившаяся перед ней, мгновенно откинула камень, который я пнул. Вау, впечатляет. Думаю, она заслужила свое звание директрисы. Я видел, как она была удивлена моей внезапной атакой. Синтия явно не ожидала элементальной атаки от ребенка, даже зная, что тут была аугментором. Интересно, кто из нас лучше контролирует ветер? Я создал порыв ветра под ногами и понесся к ней. Двойной элементаль? Она не успела закончить фразу, когда я подпрыгнул на три метра вверх и с помощью ветряного элемента сосредоточил мощный вихрь в моей правой руке, которая начала светиться серебристо-белым светом. Используя кусок земли, который я отправил директрису в качестве опоры, я сделал выпад в ее сторону. В результате столкновения вихря и ветряной стены по всей импровизированной арене хаотически разнеслись ветряные потоки, заставляющие зрителей прикрывать лица. Столкновение откинуло меня назад, да и Синти тоже пришлось отступить на несколько шагов. Даже не дав мне перевести дыхание, она создала четыре торнадо размером с дерева и отправила их в мою сторону. Собрав всю силу ветряного элемента вокруг своего тела, я создал свое торнадо, вращающееся в обратную сторону. Используя маховую силу циклона, я сам начал крутиться вместе с ним, используя руки в качестве ветряных лезвий. Новое столкновение между четырьмя торнадо и моим циклоном создало небольшой кратер. Но я не получил никакого вреда, разве что голова немного закружилась. Внезапно что-то меня откинуло. В глазах потемнело, а в ушах раздался писк. Элемент звука. Она девиант! Я взял себя в руки и посмотрел на своего противника. Она уставилась на меня с таким благоговейным лицом, как будто увидела достопримечательность в чужой стране. Рука Синтии все еще была поднята после последней атаки. Я сидел на земле, сложа руки. Блин, я не смог победить. «Этого достаточно для демонстрации моих возможностей, директор?» Слабо улыбнулся я. «Да, что ж, вполне достаточно». Ее голос звучал так, как будто победа для нее была пировой. Она выдохнула и пошла ко мне, когда я услышал голос отца. «А, Артур, ты знаешь, как использовать и эти два элемента?» «Что ты имеешь в виду, говоря, и эти?» Спросила директриса Синтия, совсем запутавшись. А, о, «Он... мой сын... мы думали, что он огненный элементаль. Он также является девиантом и умеет пользоваться молниями!» Ответила мама. «Я услышал, как у директрисы перехватило дыхание». Гудская явно не верила тому, что сказала мама. «Вы шутите. Вы хотите сказать, что он способен контролировать три стихии?» «На самом деле четыре. Я могу контролировать все четыре стихии». Прервал я. Все равно она бы узнала это. Да и я не особо хотел скрывать. «Земля и ветер, в них я слаб. Намного более эффективен в борьбе с огнем и водой». Также я являюсь девиантом в обоих этих элементах, но пока что лишь учусь их контролю. Я встал с земли, наконец-то оправившись от предыдущего удара. Если бы я знал, что она управляет звуком, то надел бы затычки для ушей. Над двориком повисла тишина. Благородный вид спал с ее лица, и она едва пробормотала. «Артур, ты хочешь сказать...» Что являешься квадроэлементалем и способен контролировать два высших элемента? Ну, я еще и укротитель дракона. Так к слову. Интересно, как они на это отреагируют? Верно. Это, наверное, большой сюрприз для всех, потому что я никогда об этом не рассказывал. Сказал я, почесывая затылок. Пожалуйста, продемонстрируйте. Глаза директрисы сейчас грозно пылали, и некогда дружественная бабушка превратилась в матерого ветерана многих войн, когда она подняла руку, и вокруг нее закружилась мана. Внезапно вакуум затянул меня к ней, а в другой ее руке был шар из ветра. «Это женщина!» Я создал воду в правой ладони и огненный шар в левой. Она хотела увидеть, как хорошо я ими владею. Что ж, пусть посмотрят. «Я объединил оба элемента, и огромное облако пара скрыло нас от зрителей». Шли минуты, и толпа за пределами завесы не понимала, что происходит, слышали лишь звуки борьбы. А затем сильный поток ветра полностью сдул облако. Мне было плохо, хуже, чем ей. Но мне все же удалось ранить ее, может даже пролить кровь. Фу, должна сказать, что я полностью убеждена». «Вы приняты, Артур Левин!» Она небрежно погладила меня по плечу. Раны, которые мне удалось нанести ей, уже исчезли, как и мои. Все зрители были сильно шокированы произошедшим и не могли сказать и слова. «Простите, мама, папа, за то, что скрывал это от вас. Я немного волновался, что мои родители будут недовольны тем, что у меня так много секретов от них. Но, к счастью, мой отец принял это довольно хорошо». «Ха-ха-ха! Мой сын! Первый в мире квадроэлементаль!» Он поднял меня за подмышки и крутил вокруг, как тогда, в детстве. «О, травмирующие воспоминания о том, как я обкакался, вновь вернулись!» «Но, пожалуйста, Арт, больше ничего от нас не скрывай!» Моя мать криво улыбнулась, но на ее лице все еще было беспокойство. Я не мог ей этого обещать, ведь это было для ее блага. «На этом континенте нет не то, что квадроэлементалей, даже тройных, но ты...» Она не окончила фразу, вновь покачав головой. «Брат сильный?» Спросила сестра, все еще сжимая Сильвия. Погладив ее по голове, директриса кивнула. «Твой брат очень сильный, малышка». «Хе-хе-хе». Она гордилась собой так, как будто это она получила комплимент. Лицо Винсента все еще выражало крайнюю степень неверия, пока он пытался понять все произошедшее. А Лилия смотрела на меня с удивлением и небольшой ноткой страха. Я не виню ее. Мой отец поставил меня на землю, и я обратился к директору, глядя на нее серьезным взглядом, который совсем не подходил для восьмилетнего. «Директор Гудскай, на самом деле у меня была причина, по которой я раскрыл сегодня свои секреты». Чувствуя серьезность в моем голосе, она кивнула. «У меня было такое предчувствие, что ты не просто наглец, демонстрирующий свое мастерство. Кажется, ты слишком крут для этого». Соглашаясь с ней, я ответил. «Есть несколько преимуществ, которые я смогу получить, посещая вашу академию. Одно из них состоит в том, что я изучу, как контролировать элементы молнии и льда. Но это я и сам со временем могу узнать». Но главная причина заключается в том, что я хочу защиты. Сейчас я недостаточно силен, чтобы защитить всю мою семью. Но вы довольно влиятельны и можете обеспечить безопасность для меня и семьи, по крайней мере до тех пор, пока я обрету силу, чтобы защищать их самому. Артур, как ты смеешь грубить директрисе Синти? Нет, все в порядке, Элис. Я полностью согласна с Артуром. Перебила ее директриса. Я не собираюсь выказывать свои способности, чтобы завоевать всеобщее внимание, но и терпеть не могу прятаться и преклоняться перед любым, кто не уважает мою семью. А также стремлюсь к получению великой силы. И для этого мне нужна защита от тех, кто может причинить мне вред, пока я достигаю своей цели. Если вы сможете все это обеспечить, то я более чем готов посещать вашу академию и признать вас своим учителем». Я закончил речь и забрал плачущую Сильвию сестры. «Ха-ха-ха, никогда бы не подумала, что за все годы, пока я была директрисой и заклинателем на серебряном этапе, кто-то может дерзко предложить такую одностороннюю сделку мне. Многие лорды умоляли, чтобы я выделила место для их детей в моей академии. А ты говоришь так, как будто делаешь мне одолжение». Ха -ха. я принимаю твою сделку! На все сто процентов!» Смеясь сказала она. «Я прошу прощения за свое тщеславие, но этот вопрос имеет первостепенное значение для меня», ответил я, почесывая щеку. «Мои родители лишь качали головой, как будто говоря, что же будет с нашим ребенком?» Искренне улыбаясь, я продолжил. «Конечно, этот вопрос мы отложим до тех пор, пока я не поступлю в вашу академию». «Что? Ты не собираешься начать учиться в ближайшее время?» На этот раз директор, как и любой взрослый, уже тоже была в замешательстве. «Я не планировал поступать в Академию Ксайруса, пока не достигну нормального возраста для вступления. Я решил поступить на мой 12-й день рождения, как и все остальные студенты. Думаю, что с этим не будет никаких проблем». «Боже, это же чуть больше трех лет». «Артур, у тебя есть какие-нибудь планы о том, что ты будешь делать все это время?» Я повернулся к своим родителям, чтобы понять, позволят ли они мне или нет. Я посмотрел на ночное небо, на то, как светят звезды. В отличие от моего старого мира, отсутствие освещения на улицах делает ночи действительно красивыми. Повернув свой взор на семью, я ответил. «Я бы хотел стать...» искателем приключений.